Я пыталась разыскать Наташу или Марка, продолжала мама, но ни один телефон не отвечал. Как сгинули. Я уже начала нервничать, чувствовала свою ответственность и была обязана помочь Эльзе. Предложила ей поехать в Марьину рощу. На удачу. Но она отказалась. Не могу, сказала она мне. Нужен другой способ узнать. Деньги у меня есть, я заплачу. Дело было не в деньгах. У меня тоже сердце было неспокойно. Не могли же они просто исчезнуть. Эльзе я не сказала, что ездила в Марину Рощу. Нечего было рассказывать, дверь никто не открыл. Соседи сказали, что Наташу давно не видели. Я просидела на лавочке перед подъездом целый день, так никто и не появился. Телефон Марка не отвечал. Я начала нервничать уже по-настоящему, поэтому поехала на Ленинский, в квартиру, где жили постояльцы. Меня встретила женщина. Орала, пихала меня в грудь, но с такими нужно по-другому разговаривать, жестко. И тогда они начинают бояться собственной тени. Жиличка, она работала маляром на стройке, а ее муж сварщиком, сказала, что ей сдала квартиру молодая женщина по низкой цене и просила выплатить за полгода вперед. Я потребовала договор аренды и пошла с бумажкой в ЖЭК. Знаешь, мне казалось, что я разбираюсь в людях, чувствую их, понимаю, что они скажут в следующий момент. В случае с Наташей я ошиблась так, как никогда не ошибалась. Или я очень симпатизировала Марку, от которого не ждала подлости, а значит и от Наташи. Я не знала, как все объяснить Эльзе, и чувствовала себя беспомощной. Понимаешь, я сама подсказала Наташе, что нужно сделать. То есть это была и моя вина, пусть косвенная, но была. В Жеке мне сказали, что Людмила Ивановна признана недееспособной. Родная дочь, Наталья, отправила ее в дом престарелых, поскольку была матерью-одиночкой и сама нуждалась в средствах. Она не могла обеспечить мать нужным уходом и медикаментами. Дали мне и адрес этого дома престарелых. Поселок Потулой. Да, в Жеке знали, что Наташа сдала квартиру. Все было оформлено по закону, и никаких нареканий со стороны соседей не поступало. А Наташе все отзывались очень хорошо: жалели ее, двое детей, а много ли она заработает в своей библиотеке? Да еще такая беда с матерью, родных не узнает, времена года путает, может газ оставить или утюг включенный. Конечно, ей лучше под присмотром, но ну, а что остается?